Глава десятая. «Мам, с тобой все в порядке?» Сын стучит в дверь в ванной комнаты, где я заперлась. «Выходи, пойдем ужинать? Или уже завтракать?» Наташа сделала твой любимый салат с лососем, овощами и семенами чья. В голосе сына отчетливо слышно беспокойство, оно меня немного отрезвляет. Андрюше и так пришлось стать свидетелем некрасивой сцены. Нет, я не жалею, что несколько раз отхлестала блудливого козла по морде цветами. Скорее, он легко отделался. Но прилюдные выяснения отношений не доставляют мне удовольствия. Сын, охрана, слишком много людей стали свидетелями моей слабости. Так не должно быть. Меня ведь никто в свое время не заставлял выходить за Максима замуж. Он мой собственный выбор. И то, как сильно я его любила и доверяла только моя проблема». «Спускайся, Андрюш, я скоро тебя догоню», отзываясь негромко, но так, чтобы сын услышал. Не хватало еще, чтобы он подумал, что у меня крыша отъехала от отчаяния. Поднимаюсь на ватных ногах с небольшого пуфика и подхожу к огромному зеркалу, вмонтированному в стену аккуратно против двери. Когда мы с мужем выходили в свет, я себя именно здесь приводила в порядок. Яркое искусственное освещение и свет, проливающийся в комнату из большого окна, находящегося всегда в метре отсюда, всегда позволяли мне хорошенько рассмотреть свое лицо на предмет новых мелких морщинок. Да и в целом, все несовершенства кожи становились видны как на ладони. Сейчас я с трудом себя узнаю. Бледная кожа с серым безжизненным отливом. В губах ни кровинки, только несколько садин, появившихся в тот момент, когда я, что есть сил, закусывала нежную кожу, чтобы прилюдно не разрыдаться. Глаза с мелкой яркой алой паутинкой из потрескавшихся капилляров. «Спасибо, Новиков. Твоими молитвами только на тот свет можно отправиться. Муж от Бога. Думаю, со злой иронией. Он даже не понял, что натворил». Думал, что веником и скупыми извинениями может все исправить? Не дурак ли? Как по мне, сказочный мудак. Противно в том числе и от самой себя. Как я могла не почувствовать то, что у него появилась другая баба? По глупости верила, что мы с ним гармоничная пара. Ничего, ведь совершенно ничего не менялось в нашей жизни в последнее время. Ополоснув лицо прохладной водой, снимая с лица макияж, а после, не выдержав, иду в душ. Контакт с мужем и двух минут не продлился. Он стойко вынес удары по лицу, но предупредил, что впредь не потерпит подобного. Можно подумать, я спрашивать его буду. Уезжать не хотел, но когда я попросила охрану выпроводить его и больше никогда не пускать, психану, По мнению мужа, мне стоит одуматься, пока поздно не стало. Правда смешно? Поздно. Поздно стало в тот момент, когда он, свой член, пристроил какой-то девчонке плевать, какой именно, морщусь от одной мысли о том, что Максим, человек, которого я всю жизнь считала сильным и решительным, не нашел себе мужества признаться в измене самостоятельно. Разве я не заслужила правды? Зачем держаться за опостыливший брак и жену, любовь, которой прошла или, по крайней мере, померкла? Деньги Я не поверю. Наверное, слишком себя ценю и уважаю, чтобы принять тот факт, что он стал бы жить со мной только из алчных побуждений. Максим за столько лет на руководящей должности и сам стал человеком небедным. Таких, как он, не удержать рядом с собой многочисленными нулями на банковских счетах. Или я ошибаюсь? К моменту, когда я спускаюсь на кухню, Андрей уже заканчивает сервировку стола. «Я Наташу отпустил. Ты не против?» Она порывалась, кивать в сторону плиты. «Погреть, разложить, но час поздней Поужинаем на кухне, или ты хотела в столовой?» Уронив лицо на ладони, я глухо смеюсь. «Пожалуй, это нервное. Стоит ли объяснять, что у меня от одного вида еды воротит? У сына и своих проблем хватает». Не хочется нагружать его своими душевными переживаниями. За очень поздним ужином я долго ковыряюсь вилкой в тарелке. Аппетит так и не приходит. Оно и понятно. Мне сейчас ничего не хочется. Притаиться бы где-нибудь. Но приходится ловить на себе настороженные взгляды сына. Скинув голову, я уже собираюсь ему сказать о том, что со мной все в порядке, но настороженно замираю. Костяшки на его правой руке немного припухли и покраснели. Быть такого не может. Когда мы выходили из участка, я его всего обсмотрела, цел был, весь. «Это откуда?» – спрашиваю настороженно. Андрей делает вид, что не понимает вопроса. Приходится кивнуть на его сбитые руки. «Когда ты подраться успел?» «Только не говори, что это полицейским досталось. Напрягаюсь всем телом». Пожалуйста, только не это. Если окажется, что есть видео, на котором ты бьешь блюстители закона, находящихся при исполнении. Вопрос, несомненно, решаемый, но все же мне бы не хотелось, чтобы моему ребенку трепали нервы и портили репутацию. Мада расслабься. Это не их, это отца. Он отвечает спокойно, а у меня вилка выпадает из рук и со звоном, ударившись о тарелку, падает на стол. Как! Когда ты успел, у меня дыхание спирает. Да не переживай ты так, съездил единожды. На нем быстро заживет. презрительно хмыкает, но, словив мой укоризненный взгляд, становится серьезным. Ты когда в дом зашла, он из тачки выбрался, хотел со мной поговорить, вернее, мозги промыть, чтобы я ему помог тебя успокоить. Смотрю на своего ребенка с сомнением: Успокоить? «Ну да, он уверен, что ты перебесишься и простишь его», морщится, давая понять свое отношение к сложившейся ситуации. У Максима, похоже, окончательно мозги отказали. Утром, что входит в привычку, просыпаюсь разбитой. Времени на то, чтобы привести себя в порядок, уходит значительно больше, нежели обычно. Сын спускается в гостиную в тот момент, когда я закапываю глазные капли. Появиться в клинике с расширенными кровеносными сосудами – роскошь непозволительная. Все же у нас коллектив проницательный более чем, и мне бы не хотелось, чтобы сплетни по Москве поползли раньше времени. После визита при лестнице Анны Андреевны это было бы неудивительно, даже у стен есть уши. А девушка себя правилами приличия не ограничивала. Вспоминаю ее и снова не верится в то, что Максим с ней не спал. Зачем был весь этот цирк на выезде? Ты будешь завтракать? Остановившись надо мной, сын вглядывается в мое немного отекшее лицо. Уже не двадцать, и стресс воли неволи на коже сказывается. Попроси Наташу мне кофе сварить, да я и сам в состоянии кофемашину включить, усмехается. Вчера попросила его остаться с ночевкой. Так было спокойнее. После вчерашних приключений меня еще долго будет тригерить. Пока он под присмотром, можно выдохнуть. Я сегодня из дома поработаю, произносит Андрей, отправляя в рот кусочек омлета. Уже и не помню, когда мы в последний раз вот так вот завтракали. Года два или три назад. Тогда нам компанию Макс составлял. Если хочешь, отвезу тебя на работу. Не стоит, я сама справлюсь. Почему не хочешь заглянуть в офис? Спрашивай только для поддержания разговора. Его идея меня более чем устраивает. Пока Павел не разобрался со всевозможными последствиями вчерашнего театрального представления Анны, сыну лучше не отсвечивать. Да, я излишне мнительная, но беспечность больше позволить себе не могу. Хочу учётки отца взломать. Ты не против? Андрей взглядом просит моего одобрения. Посмотрим, что хранит на облаке и в переписках. Я аккуратно, он не заметит. «Ну что же, не уверена, что муж настолько глуп, чтобы хранить компромат там, где я его увидеть могу. Пароль от его телефона мне был доступен всегда, но чем черт не шутит?»